— Давай, давай, дружочек. Федор уже было подошел к Осидору, но тут вдруг отпрянул. Старец качал головой в знак того, что более всем не нуждается. И Осидор, отче, отодвинувший их, встал перед юродивом на колени Игнатий и прижался челом к его груди, жив. «Жив, слава Богу!» «Жив, покудова Произнес едва слышно старец. «Тебе лучше!» Отодвинул ласково Игнатий прядь седых волос с его лба. «Чем тебе мы еще можем пособить? Может, водиться, желаешь испить? Может, яств вкусить? Может, укрыть тебя потеплее? Может, еще что?» — Нет, нет, сын мой, — качнул головой сидор ничего мне не надобно. Лучше уже, старико, много лучше. Спасли меня волки, согрели теплыми животами своими, а вот от людей мне холодно. Стынет аж душа от них, в комок скукоживается. От каких людей? Переспросил, видно, неразумея слов старца Игнатий. — От всех... От всех монашек, — чуть слышно ответствовал Еродивый, — и от тех, кое шемяку дурными травами опоили, и от тех, кто народ, сопротив Василья, подзуживал, и от тех, кто меня среди ночи схватил, докинувши в ямину и снегом припорошивши здесь я оставил, и от тех, кто за вами гнался по приказу выжившего из ума супостата, и от тех, кто в скорости нам на дороге встретился, от всех, от всех, Игнатьюшка. изгалился русский народ, опоскудился, сам себя поедает, так и из ума выживший, а ведь все в храмы ходят. А ведь православными себя чтут. А ведь все у Бога подмоги просят. И на белые, и на черные дела. А Господь-то Бог, Он все видит, Его не обманешь. Всяк получит по заслугам своим, Ежели не покается да не исправится. Всяк. Всяк, всяк, слышь, а -гей. «Слышь, малуша!» сидор приподнялся с саней и, опершись шуйцей о плечо монаха, обвел пристальным взглядом оробевших попутчиков. И столь строги и откровенны были его слова, столь испытующ и проникновенен взгляд, что Агей вдруг не выдержал, шагнул решительно к старцу. И, упав на колени, прижался склоненной главою к его груди. «Прости, отче!» — запричитал, не сдерживая себя. «Прости ради Христа!» «Каюсь, грешен!» «Подзуживал народ, супротив Василья!» «Клеветал на него!» «Чернил его!» «Уже свидетельствовал!» «Думал, выживу!» «Думал, спасусь от нищеты!» «Думал, хотя бы в сытости буду и тепле!» «А остальное пропадай!» И тебя, отче, недалее как вчера клеветал, Сказал лжу, чего не было никогда. шемяки самому сказал, Испугавшись мучений и смерти, Прости, отче, каюсь. Скажи, что делать мне, Дабы искупить свою вину? Все свершу, все исполню. На смерть, на муки пойду, Чтобы перед Богом быть чистым. А гей хотел говорить еще, чувствуя, как облегчается и утешивается душа от покаяния. Но вдруг услыхал рядом с собой малушкин голос. — Отче, — говорила она, всхлипывая и запинаясь, — и меня прости, каюсь, готовила я для шемяки дурные травы. симтарин для него толкла по приказу Добрынского чтобы бес его обуял, чтобы потерял он рассудок и совесть. И он его потерял. Ослепил великого каназа нашего. Смерти мне мало, мучений великих. ну скажи, отче, что делать? Просветли душу мою заблудшую. Может, смогу я искупить великие свои прегрешения? Может, смогу? Малушка, видно, хотела еще что-то сказать, — Но тут неожиданно умолкла. В следующий миг ощутил гей старческую ладонь на своем затылке. Наверное, и малушку он обласкал такожде. — Дети, дети! — послышался затем его подобревший голос. — Слабые дети мои! Нету в вас злости, видит Бог. От слабости все грехи ваши. И это вселяет надежду. А с слаб, грешен, такожди виноват. И перед вами, и перед Господом Богом. Что недостаточно видно молился, недостаточно видно скорбел, недостаточно страдал за отчину нашу. Все, все мы соборно повинны в бедах Родины нашей. И соборно должны теперь ей помогать. Аз в молитвах и подвигах. Вы в делах мирских. Великая брань явилась на Русь. Много, много уже пролилось крови православной, Но еще больше прольется. Слезами и кровью умоется Русь, Но все ж таки... «Выстоит! Теперь уже выстоит! Сейчас я доподлинно знаю это!» «Ну, а теперь че? Вставайте!» — проговорил Осидор уже иным, деловым и почти будничным голосом. «Времени ждет! Шемяка уже к присяге в Москву приказал приводить». Пора и вам, и нам с Игнатием по своим делам отправляться. Я двинусь в Углич, куда уже Шемякины к мете Великого Каназа с Марией Ярославной повезли, буду по мере сил моих пособлять ему там. Ты, Игнатьюшка, иди в Муром. Там ты сейчас более всего нужен. Юный княжич Иван, будущий государь всея Руси, Дюжа в твоей подмоге нуждается. А вам, Агей и Малуша, надо б наехать в Литву, куда уже Василий Ярославович, родной брат несчастной жены великого князя нашего, отправился. Там сила военная будет собираться. Там и ты, Агей, найдешь себе службу, а ты, Малуша, временный кров. Деньги же что ты у Добрынского взяла. Отдай на войско. Все до последней полушки отдай. Иначе не будет тебе счастья. Ну, а теперь пора, — поторопил он их. Федор, садись на свою конягу. И в путь... Агей поднялся с колен, за ним поднялась и малушка. Молча смотрели они, как, скинув с себя рогужу, слез старец ней Ну, с Богом перекрестил он их всех поочередно. Езжайте и помните мои слова, ежели хотите спасенья. Возницов взобрался на лошадь, а гей же с малушкой уселись в сани. Отче! — вдруг встрепенулся гей, увидевши, что старец босс, на плечах его одно лишь... «Рваное рубище! Возьми хотя бы мой кафтан, возьми мои сапоги, замерзнешь ведь! Я по пути где-нибудь добуду!» «Не надо, Агеюшка!» Вдруг улыбнулся старец светло и умиротворенно. «Не замерзну!» «Душа моя от вашего покаяния согрелась так, что мне теперь и че ни мраз, ни холод, не страшны! Езжайте, езжайте!» «И храни вас Господь!» Он махнул рукой и, словно повинуясь всему движению, возница потянул поводья. Сани дернулись, заскользили, и через несколько мгновений, свернув по колее вправо, они уже не видели ни Седора, ни Игнатия, а только лишь стволы белых берез.